Трудно сказать. Это будет решать суд. Не исключено, что ее пошлет в Перкинс для углубленного обследования. Наши психиатры не могут ничего понять, не знают, какое вынести решение. Но Дэнни не сумасшедшая? Естественно, нет. Поспешно согласилась Мэриан Спайсер но девочка убила человека. А это может оказаться паранойей. Она пристально посмотрела на хозяйку. О, ну это же смешно. Да не такая же ненормальная, как и я. Возможно, подумала девушка, и тут же почувствовала укол совести. Необходимо сохранять полное беспристрастие. Я пришлю своих докторов, Внезапно заявила Нора. «Это ваше право, мисс Хейден. Возможно, это поможет. Кто знает, вдруг ваш доктор сумеет завоевать доверие Дэни. Нора поставила чашечку на стол, и Мэриан поняла, что беседа закончена. «Я могу еще чем-нибудь вам помочь?» Вежливо поинтересовалась хозяйка. «Думаю что нет, покачала головой мисс Спайсер и начала вставать. Хотя, да-да, можно взглянуть на комнату Дэнни? Я велю Чарльза показать ее вам, кивнула Нора Хейден. Мэриан Спайсер поднялась вслед за Чарльзом по мраморной лестнице. Как мисс Дэнни, мэм. Спросил дворецкий, не оборачиваясь. Они вошли в холл. Чарльз остановился перед дверью. Это комната, мисс Дэнни. Он открыл дверь и впустил девушку. Чарльз тоже вошел в комнату. Но по внутреннему динамику раздался голос Норы. Чарльз? Да, мэм. Попроси Вайолет показать комнату Дэнни, мисс Спайсер. Пусть покажет ее Вайолет. У меня для тебя поручение. Иду, мэм, иду. В этот момент в комнату вошла негритянка. Слышала, мадам? Да, сэр. Кивнула Вайолет. Чарльз поклонился и вышел. Служанка закрыла дверь. Мэриан вошла в центр комнаты, огляделась по сторонам. Даниэль жила в прекрасной комнате. У дальней стены на маленьком возвышении стояла кровать с четырьмя столбиками под балдахином. Рядом телевизор, музыкальный центр. Мэриан сразу обратила внимание, что они имеют дистанционное управление. Окна закрывали занавеси, из ярко-желтого ситца, примерно такого же цвета, покрывала на кровати. Рядом с окном стоял стол, на котором находилась портативная машинка и несколько книг. Кроме этого, в комнате были шкаф, комод, несколько стульев. «Разве Дэнни не вешала на стены картины или фотографии?» — спросила Мариан Спайсера служанки. Та покачала головой. «А что там?» Инспектор показала на двустворчатую дверь в противоположной стене. Э, стены шкаф, а дальше ванная. Мариан заглянула в стены шкаф. Как только она открыла дверцу, внутри загорелся свет. На вешалках аккуратно висели ряды платьев, внизу стояла обувь. Девушка закрыла дверь, и свет погас. Где э, мисс Дэни хранит нижнее белье? В шкафу. Мариан Спайсер заглянула в верхний ящик. В нем лежали аккуратно сложенные носовые платки, а в соседнем отделении носки и челки. Образцовый порядок царил и в других ящиках, в которых хранили сливчики, трусики, комбинации. Мариан подошла к столу.